«Папочка» — потребовала лавон, протягивая вверх руки. «Папочка, я хочу покататься на лошадке!» «Не сейчас», — ответил Чарли и исчез на кухне. Стали услышала шум. Он доставал деньги из голубой супницы на верхней полке. 30 или сорок отложенных ею долларов. Деньги, которые она откладывала на покупку дома. И так все это не было сном. В чем бы ни было дело, все это было явью. Чарли вернулся в спальню. Он все еще комкал и запихивал одно и пятидолларовые купюры в карман своих брюк. Салли взяла крошку лавон на руки. К тому моменту крошка уже совсем проснулась и могла бы идти сама, но Салли хотела прижать ее к себе. «Куда мы едем, папочка?» — спросила крошка лавон. «Я спала!» «Ты можешь поспать и в машине», — сказал Чарли, подхватывая чемоданы. Из одного свисало оборванное кружево. Страшная догадка, переходящая в уверенность, зародилась в сознании Сали. «Произошел несчастный случай?» – прошептала она. «О, Пресвятая Богородица! Ведь так? Несчастный случай? Там!» «Я раскладывал пасьянс», – произнес он. Я поднял взгляд и увидел, что циферблат из зеленого стал красным. Я включил монитор. Сали. Они все были Он выдержал паузу и взглянул на крошку Лавон. «Они все были мертвы», — сказал он. «Все, за исключением одного или двух. Да и тех, наверное, уже нет в живых». «Что значит «мертвы», папочка?» — спросила крошка Лавон. «Не обращай внимания, моя радость», — сказала Салик. Ее собственный голос доходил до нее, словно из очень длинного ущелья. Когда циферблат становится красным, все выходы должны блокироваться. Я посмотрел на монитор и выскочил за дверь. Я думал, эта чертова штука перережет меня пополам. Она должна была закрыться в тот же миг, когда покраснел циферблат. Но я уже был почти рядом со стоянкой, когда услышал позади глухой удар. Но что случилось? Что Я не знаю. Я не хочу этого знать. Я знаю только, что это убило их быстро. Мы едем на восток. Пошли. Все еще, чувствуя себя как в кошмарном сне, она пошла за ним к подъездной площадке, где стоял их старенький «Шевроле», тихо ржавея в пустынной тьме калифорнийской ночи. Чарли положил чемоданы в багажник, а сумку на заднее сиденье. Сали с малышкой на руках, но мгновение помедлило перед машиной, глядя на коттедж, где они провели последние четыре года. Она подумала, что когда они въехали, крошка лавон сидела у нее в животе, и все катания на лошадке еще только предстояли ей. «Давай», — сказал он, — «садись скорее». Она повиновалась. Он подал машину назад, полоснув фарами по дому. Блики в окнах были похожи на глаза какого-то загнанного зверя. Он напряженно нагнулся над рулем, и лицо его слабо осветилось тосклым светом приборной доски. «Если ворота были закрыты, я попробую их протаранить!» Он так и сделает. Она может поручиться. Но не было никакой необходимости в таких отчаянных мерах. Ворота были открыты. Один из сторожей дремал над журналом, другого она не разглядела. Возможно, он находился во внешней части помещения. Это была граница базы, выглядевшей как самый обыкновенный склад военной техники. То, что происходило на самой базе, никак не касалось этих парней. Я поднял взгляд и увидел, что циферблат покраснел. Она поежилась и положила руку ему на бедро. Крошка Лавон снова спала. Чарли слегка похлопал ее по руке и сказал, «Все будет в порядке, дорогая». Когда взошло солнце, они ехали на восток, пересекая Неваду. Чарли непрерывно кашлял. Часть первая. Капитан Шустрик. 16 июня, 4 июля 1990 года. Крошка, поймешь ли ты сегодня своего парня? Он парень что надо, он парень шикарный. «Крошка, поймешь ли ты своего парня?» Ларри Андервуд